Фон Дембах, хотя его здорово сдерживало положение на фронте, где наступала Красная Армия, а у гитлеровцев не хватало резервов, постепенно и на значительном удалении от наших баз начал накапливать войска для нашей блокады. Появилась и авиация. Из лиды начали регулярно вылеты Фоккеболю в 189 рама. Когда одиночные, а когда и пары причем в варианте непосредственной поддержки войск, то есть четырьмя-пятидесяти килограммовками под крыльями. Дважды бомбили наши заводики, где мы взжигали древесный уголь и один раз накрыли мастерскую по производству мин. Большого урона не нанесли, но теперь мы вынуждены были оглядываться на погоду и вести наблюдение за воздухом. Одну раму удалось подбить из-за руликонов, Несколькими установками мы разжились на железных дорогах. Зная, что они ищут дымы над лесом, в местах, которые они не контролируют, наши зенитчики приманили раму дымом торфа. Мы его использовали для изготовления угля. И огнем из четырех, четырех ствольных установок они сбили самолет и поймали всех трех членов экипажа. По их картам мы установили, что таких районов в Беларуси уже четыре. К этому времени, с началом наступления РККА, восстановилась работа воздушного моста. Пленных и среди мы переправили в Москву. Благодаря их полетной карте мы определили и уничтожили два лагеря зондеркоманд, которые подготовил для нас фонд Бах. Личный состав командовал русско-украинским в обоих случаях. Там мы впервые познакомились с эмблемой Рона. «По документам, которые удалось захватить, и по допросам пленных, большая часть Рона сформированы с жителей Прибалтики и Польши, попавших в плен там или проживавших до войны. У них несколько лагерей, где идет подготовка будущих каратерей. Один лагерь расположен под Оршей, второй — у Даугавы. Оба далековаты от нас, так что ничего не сделать. Машина немцами запущена» и элемент гражданской войны внедрён в отечественную. Дрались эти зондеркоманды отчаянно. Пятнадцать человек у нас получили ранения, шестеро убито. Пленных мы осудили и повесили, так как щадить там было некого. Насильно в зондеркоманды немцы никого не сгоняли. Да люди там оказались по убеждениям или за тем, чтобы пограбить население. Практически сразу после этого из Москвы, передали приказ перебросить в Беловежскую пущу один стрелковый батальон. При кажущейся простоте приказа за ним скрывалась очень сложная работа. В первую очередь штаба бригады. Квартирьеры туда убыли с комфортом, на самолете, правда, беспосадочным способом. Перед этим нас озадачили добыть авиабензин. Аэродром рядом только один, Щучин. Бензин поступает на станцию «Роженка». В шести километрах от аэродрома требовалось перехватить автомашину с бензином и не прошуметь. Прикидывали их и так, и так. Ну, не провернуть эту операцию, хоть убейся. В итоге бензин мы просто купили за картошку и самогон. ЦСРНы приходили на саму станцию, но на аэродром бензин везли бочками. Переливали его на нефтебазе на станции, там веточка на нее есть. Там работали три немца и восемнадцать человек местных. Немцы любили выпить, с нашими всегда можно договориться. Шестнадцать человек из тех, что нам Судоплатов оставил, имели прыжки с парашютом. Они были выброшены у, у Жарковщины. А две роты лыжного батальона отправились Круговую по Гродзенской пуще в Августовскую, оттуда буднинскую затем под Белосток, а уже оттуда прибыли на место новой базы. Две другие роты повзводно пошли через мосты и Русь на Полозово, и оттуда подошли к новым местам. По докладам квартирьеров и командира батальона младшего сержанта Ефимова местность более сухая, чем заболоченные листа Гродзенской пущи. Грунты мягкие, с с большим содержанием песка. И землянки получились сухими и удобными. Лес густой, возможностей для маневра много, но с местными жителями там тускло. Деревень мало так что на подножном корме там не продержаться. Требуется добывать пропитание или получать его из других мест. Собственных запасов продовольствия батальону хватит на полтора месяца. Готовят площадку для приема самолетов из центра, но, на бога надейся, да сам не плашай. Чтобы... Пополниться и получить продовольствие, батарейон атаковал станцию Белвежа. На левом берегу Наревки находилось четыре платформы по немецкую колею. На правом еще одна. Церковь стояла полуразрушенной. В нее две бомбы попали еще в 39-м. Это в Сточках, где находилась бывшая царская резиденция, построенная еще в 1860 году. Беловежская пуща, указом Александра Третьего, стала относиться к землям дворцового ведомства, то есть принадлежало семейству Романовых. До этого относились сначала к Виленской, а затем к Гродненской губернии Поляки пришли сюда в 1919 году, причем на пустые места. А в 1915-м место населения было эвакуировано в центральную часть России – в связи с немецким наступлением и оккупацией этих мест Германии. К сожалению, на складах, кроме леса, ничего не оказалось. Немцы здесь не слишком заботились о желудках населения. Они все запасы вывезли еще в декабре. Но наше появление в этих местах вызвало бурный протест местных торговлей и поставками ценных пород древесины Здесь занимались именно местные, а их покупателями были немцы. Они пообещали пожаловаться майору Зигмунту Шандаляжу Лупашке из ЗВЗ, а если тот не поможет, то бери выше самому Гансу Франку. Контракт на поставку леса принадлежал самому рейслейтеру Франку, хотя эта часть бывшей советской территории относилась к Пруссии, а не к генерал-губернаторству. Шандаляж Лупашка тоже получал своим с этих поставок и гарантировал, что биза с отдеейсти партизан не пострадает. Но это обещание он дал до того, как фуща начал действовать наш батальон. Трудности со снабжением батальона и его пополнением были решены только в марте месяце, когда батальон был передан бригаде Комарова из Пинска. Вначале на снабжение а затем их перевели туда полностью. Командовал бригадой Василий Корж. К нам через Северские ворота был направлен литовский партизанский отряд особого назначения. В приказе старшего майора Судоплатова подчеркивалась необходимость расширения действий на территории Эйшишкен, Вилна, Ашмана и Сирень, что в переводе на русский означало «высокодворский», «виленский», Ашумянский и Сверинский районы Западной Белоруссии, кстати, переданы немцами в ГАУ Литва. Требовалось наладить связь и поддержать действия специальной группы 170-B-4, 2-й отдел управления НКВД. Обеспечить создание активных партизанских отрядов северней железной дороги Гродно-Вильно с распространением нашей активности в лесах Рудницкой пущи, так как немцы перенесли снабжение группы армий «Центр» и «Север» на железные дороги, проходящие по этим территориям. Короче, предстояло действовать в тех местах, даже посещать которые в 1941 году я совершенно не рвался. Сроки указаны не были, но понятно было, что скорее, как можно скорее. В переданном мне письме Через командира корабля, привезшего большую партию РС-132, Павел Анатольевич раскрыл еще одну сторону этой операции. В феврале 1942 года ЗВЗ была преобразована в армию Краеву, АК. Находясь в основном на легальном положении и обладая необходимыми для перемещения бумагами, АК значительно нарастило свое присутствие на территории Виленской Гемины. И сделано это для того, чтобы столкнуть пока немногочисленные партизанские отряды Литовской ссср поддерживающие СССР, с отрядами литовских националистов, немцами и коллаборационистами, пользуясь тем обстоятельством, что литовцы в этих местах находились в меньшинстве, разгромить руками немцев как коммунистическое подполье, так и литовских националистов, и готовить почву для общенационального восстания, когда СССР и Германия окончательно ослабеют в этой войне. АК провозгласила лозунг «Двух врагов», то есть открыто перешла на сторону наших противников. «Смещено руководство, с которым я заключил негласный мирный договор. Теперь поляки будут открыто вредить нам». До этого они надеялись, что СССР будет разбит Германией, и мы сами уйдем из этих мест. Но после победы под Москвой, польское правительство в изгнании изменило свою стратегию. Так что пришла пора менять нашу тактику и стратегию. Из временного союзника АК само провозгласило себя нашим врагом. Неприятный поворот. Хотя я и знал о том, что это произойдет рано или поздно. В первую очередь я приказал Беловежскому батальону найти и уничтожить отряд Лупашки. Это, кстати, название политической тюрьмы в Вильно, где этот майор служил надзирателем. К сожалению, в отряде его не оказалось. По заданию Лондона убыл в Виленскую гамину с целью выявить и передать гестапо командира группы 170-Б, который сидел в этой тюрьме. Один из выживших свидетелей опознал в командире спецгруппы бывшего комсомольца-подпольщика, который ликвидировал тех людей, которые выдали его в несколько лет назад, включая князя Друдского-Любецкого. Теперь Акаева ищут, чтобы либо ликвидировать, либо передать в гестапо. Проблема заключалась еще и в том, что в Западной Белоруссии после 1919 года появились осадники, уволенные в запас бывшие военнослужащие войска польского, которые по льготной цене получали здесь земельные наделы, а если военнослужащий имел медаль или ранение, то надел доставался ему бесплатно. Многие из поляков и по-польски не говорили, или со страшным акцентом. Служба в войске польска добровольная давала возможность улучшить материальное положение в обмен на отказ от национальности и от вероисповедания. Второй момент. Членство в АК означало только то, что человек давал присягу на верность лондонскому правительству, получал подпольную кличку и вносился в список действующих партизан. Его задачей было приобрести или найти оружие, спрятать его неподалеку и ждать приказа начать действовать. То есть, вести обычную жизнь, как и до этого. Поэтому по спискам армия Краева была гигантской организацией. Но в реальных боевых действиях принимало участие около одного процента от списочного состава. Остальные только числились партизанами. А что, удобно, солдат спит, а служба идет. Говорить о высокой степени боеготовности такой армии просто не приходилось. Но вот с точки зрения сбора информации, то есть стукачества, этот вопрос у них был поставлен хорошо. Кто-то обходил своих знакомых, собирал различные слухи и передавал их офицеру АК для анализа. У офицера под рукой был тот самый 1% активных и находящихся в подполе боевиков, В случае необходимости офицер направлял группу террора в то место, которое вычислил подоносом псевдочленов АК. Так малыми силами создавалась видимость борьбы с оккупантами и коммуняками. Поэтому работа в местах, которые мы не контролировали, была связана сразу с двумя опасностями. Чтобы тебя не выследила гестапо и немецкая полиция, и не попался в сети АК. В прошлом году мы свободно проходили через вторую сеть в трех районах области, но жизнь вынесла свою корректуру в это положение. К тому же сформирован ЦЖПД, Центральный штаб партизанского движения, при ставке Верховного Главнокомандующего, почти на полгода раньше, чем в том времени. Его начальником штаба был назначен первый секретарь Компартии Белоруссии Пантеремон Пономаренко. Но мы относились к другому ведомству, к теперь уже второму отделу НКГБ. Говорят, Берия тогда хотел назначить на пост штаба другого человека и сохранить в руках НКВД руководство партизанским движением. Но предложенный Пономаренко план народного партизанского движения показался Сталину более реалистичным. Когда решался этот вопрос, меня вызвали в Москву. Я, по мнению Берии, должен был доказать Сталину ошибочность предложений Пономаренко. Подготовленный судоплатовым доклад по деятельности отрядов 4 управления и второго отдела НКВД и НКГБ достаточно ясно указывал, что профессионально подготовленные для действий в тылу врага отряды и бригады более активны и эффективны, чем те партизанские соединения, где прослойка профессионалов отсутствует или мала. Это правда, я так и ответил на этом совещании. Но на любые наши действия на оккупированных территориях следует немедленный карательный ответ противника, в ходе которого потери несет мирное население. Если мы планируем сохранить там людей, то должен быть принят план Пономаренко, который предусматривает отвод В значительной части сельского населения в относительно безопасные районы, создание партизанских районов и даже областей, а боевые действия поручать специально подготовленным частям и соединениям. Так как это делается в нашей бригаде, самом западном партизанском соединении на территории СССР, активное действие у нас идет небольшая и очень мобильная группа, примерно в 1200 человек действуя в основном малыми группами от взвода до роты и изредка сосредотачивая на отдельных направлениях до батальона. Большая часть бригады занимаются охраной района базирования и хозяйственным обеспечением деятельности бригады. В районе действуют все институты советской власти с одной небольшой поправкой к Конституции БССР. В районе объявленного военного положения и вся исполнительная власть принадлежит майору госбезопасности Соколову, чьи распоряжения обязательны для всех и обсуждению не подлежат. Он же вправе отменить любое распоряжение сельского совета, сменить избранных председателей советов и тому подобное, вплоть привлечения к суду военного трибунала». «И что, такие дела вами рассматривались?» заинтересованно спросил Сталин, сидевший до этого со скучным выражением на лице. Было видно, что решение он уже принял, но он следовал процедуре коллективного обсуждения, важного для оккупированной части страны решения. Да, рассматривались, товарищ Сталин, и неоднократно. Несмотря на то, что все кандидатуры проходят предварительный отбор в бригаде, всегда имеется вероятность того, что на местах большее влияние имеют представителей другого лагеря. В администрацию активно пытаются пробраться националисты всех мастей и деятели СВЗ АК, как теперь она называется, в области полным-полно осадников, бывших военнослужащих войска польского, которые получили свои наделы от Пилсудского и Ижа с ним, и которые приняли присягу на верность правительству Польши в изгнании. Они достаточно многочисленны. Хотя большая часть белорусского населения их и не поддерживает. Но фактически, благодаря своей легальности, они свободно перемещаются и концентрируются в тех районах, где есть существенная прослойка польского населения. Таких мест у нас в районе 12. Там приходилось действовать как главе военной администрации. В трех случаях военным трибуналом был вынесен смертный приговор. В остальных случаях таких жестких мер не понадобилось. Люди брали самоотвод и оставались в селе. — То есть на вашей территории продолжают действовать ячейки АК? — переспросил Пономаренко. — Да, товарищ бригадный комиссар, действуют. Пока у нас нет возможности прекратить их деятельность. Готовимся сделать это, но для этого требуется отвлечь значительные силы. А непосредственной опасности они не представляют, только гипотетически «Как как вы сказали?» «Ну, в виде гипотезы. Основное население области их не поддерживает. Возврата к старым границам они не допустят. Это требуется учесть во время переговоров с союзниками и панской Польши». «Насколько реального ваше заявление, товарищ Соколов?» переспросил Сталин. «Я думаю, и товарищ Пономаренко не даст мне собрать Более 70% населения Гродненской области не видят своего будущего без СССР. За время, прошедшее после установления советской власти, сделано очень много, чтобы приблизить уровень жизни на западные границы к общесоюзному. И товарища Пономаренко в республике помнят. Поэтому, несмотря на вероятное ослабление результативности действий, партизанских соединений на территории республики, я поддерживаю предложение бригадного комиссара Пановренко, что дальнейшее развитие партизанского движения должно больше обезопасить население республики. А мы, боевики, обеспечим рост потери личного состава вермахта и его тыловых соединений в интересах всей Красной Армии. Мы постараемся не допустить снижение уровня потерь немцев на нашей территории. — Нам кажется, что это правильное решение, товарищ Соколов, — удовлетворенно заключил товарищ Сталин. Берия был недоволен, но высказываться против мнения Верховного он не стал. Других забот хватало. Высказанное на совещании мнение подразумевало то обстоятельство, что отныне нас начнут снабжать боеприпасами в полном объеме, хотя особых надежд на чудесное улучшение условий поставок попросту не было. Я заикнулся о том, что немцы ударят на юге, по моему мнению, но на меня зашикали, и пришлось повторить это уже на встрече со сталиным после совещания. Сталин охотно общался с командирами шести партизанских соединений Ленинградской области, Брянской, Витебской, Пинской со стороны ссср Могилевской, и Гродненской областей. Остальные прилететь в Москву на это совещание не успели и встречались с наркомом обороны чуть позже. Полет в Москву был достаточно серьезным испытанием как для экипажа-транспортника, так и для командования бригад. В воздухе доминировала люфтваффе, а не сталинские соколы. А в районе фронта свирепствовала немецкая зенитная артиллерия. Я поднял вопрос о том, что снабжение могло быть и лучше организовано. Тем более, что мы, партизаны Белоруссии, подготовили и передали в Центр много своих собственных разработок, включая новые вооружения именно взрывные устройства. Но до сих пор ответа наших промышленников нет. Наша промышленность только разворачивается в местах новой дислокации. Мы держим это на контроле, товарищ Соколов и обещаю вам, что в течение этого года партизаны начнут получать боеприпасы и снаряжение в полном объеме. С одним маленьким замечанием, товарищ Сталин, если не пропустим удар на юге. Откуда у вас такое убеждение, что удар будет там, а не на Москву, товарищ Соколов? Мы наблюдаем за железными дорогами, товарищ Сталин. По докладам наших наблюдателей... Большое количество штурмовых орудий, 75 мм, прошло в Варшаву, но не появилось ни в Минске, ни в Вильно. Соответственно, немцы не усиливают соединения на Центральном, Западном, Северо-Западном и Ленинградском фронтах. Остается только юг, сведения о котором наша бригада не имеет. Но немецкое пехотное подразделение, которое генерал фон Денбах привлек в противопартизанской борьбе, Сняты с мест дислокации и отправлены на юг, к Курску и Харькову. Да и конфигурация фронта там позволяет быстро провести ликвидацию изюм Барвенковского выступа. Нарастить силы и двинуться вглубь нашей страны к нефти Кавказа и к Волге. Это мое мнение, основанное на анализе ситуации и разведданных. «Вы можете это доказать». Соответствующие шифровки в адрес второго отдела НКВД нами были отосланы, но ответов мы пока не получили. Мне докладывали об этом, но руководство Генерального штаба считает это дезинформацией немцев. Если бы мои разведчики работали на противника, товарищ Сталин, я бы по Кремлю не ходил. За мою голову дают 100 тысяч рейхсмарок, земельный надел большое количество скота, и не в генерал-губернаторстве и Восточных Гау, а в Германии. Не слишком убедительно, товарищ Соколов. Ваши наблюдатели могут работать на противника, даже не подозревая об этом. Чем еще можете подтвердить свои выводы? Мои наблюдатели в Варшаве доложили, что немцы усилили... Бронирование за счет новостой брони танков Т-3 и Т-4, причем у Т-3 снята башня и установлено 75-мм орудие с длиной ствола в 40 калибров. У Т-4 заменено орудие на аналогичное. Видели машины и с более длинным стволом? Ну и самое главное, на корме всех машин установлены два воздушных фильтра, довольно больших, что говорит о том, что их планируется применять там, где много пыли. А вот прошлогодняя их новинка, более широкие гусеницы, более не применяются, что однозначно указывает, что все новые поставки техники пойдут на юг, где нет болот и слабых грунтов, но много пыли. — Об этом мы с вами поговорим подробнее после совещания, товарищ Соколов, — ответил Сталин и переключился на разговор с другими участниками встречи. Мне передали записку от Пономаренко, в которой говорилось о том, чтобы я подготовил доказательства. Но кроме некоторых дат, когда об этом было отправлено сообщение в четвертый отдел, у меня особо ничего не было. Такие бумаги просто так в карманах не лежат. Пономаренко чуть позже помог мне связаться с Павлом Анатольевичем и вызвал его в Кремль. Встреча проходила в Ореховом зале дворца пока мы переходили оттуда к кабинету сталина пономаренко успел переброситься несколькими словами с иосифом виссарионовичем и тот разрешил дождаться судоплатова павел анатольевич передал Верховному папку своими донесениями фамилия и должность вашего наблюдателя и как он оказался в варшаве капитан мазур помпотех первого разведывательного батальона 59-го танкового полка 29-й танковой дивизии. Взаимодействовал с 86-м погранотрядом в районе Августовского канала. Попал в лен, бежал под Варшавой, поляк. В настоящее время работает путевым обходчиком на станции Прага. И как же вы с ним связываетесь? Он из Гродно, там у него семья. Его жена наша связная. 59-й полк базировался в Гродно до войны. А в обходчике как попал. Но ну, родственники жены помогли, плюс Куземич, кое-какие связи там имеет, по партии на линии. А вы, товарищ Соколов, член партии? Я было собрался сказать о том, что не знаю, где находится мой парт-билет, но за меня ответил судоплатов, который воспользовался тем, что я на несколько секунд задумался, как ответить на вопрос Сталина. Коммунист Соколов, товарищ Сталин, с конца сорокового года до начала войны находился на задании по линии третьего отдела контрразведка. По легенде, числился беспартийным. Так было легче завязать необходимые знакомства в среде белополяков. Его партбилет в Москве на хранении перевезен из Минска в июне сорок первого года. Сталин недовольно посмотрел на судоплатова Видимо, хотел, чтобы я сам ответил на этот вопрос. Но «Оно и понятно». Речь шла о том, что могло повлиять на всю компанию кампанию 1942 года. Наверняка, пока ждал нас в кабинете, поинтересовался, кто есть кто, товарищ Соколов, и не ведется ли тут особая игра. Есть в чем засомневаться. Но оправдываться я не стал. — Вы считаете, что этим донесением можно верить? — переспросил меня Сталин. Я стараюсь направлять в центр только проверенную информацию. Капитан Мазур рассчитал, что наши основные противотанковые пушки 19К, 21К и 53К пробить даже бортовую броню новых танков и штурмовых орудий не смогут. Просил напомнить, что в Подлипках в 1940 году проходило испытание зенитное орудие с длиной ствола 3000 мм. 66,5 калибра. Орудие имело индекс 80К. Его дольной энергии хватит, чтобы бороться с новыми танками. Казенная часть там не менялась. То есть переход на новое орудие можно осуществить без остановки производства. Сталин усмехнулся. Он по-прежнему считал, что мы, обжегшись на молоке, дуем на воду. «Эти новые танки...» В ходе зимней кампании нигде не применялись, товарищ Соколов. Это похоже на дезинформацию. Товарищ Сталин, полностью достоверных данных у меня нет, но недооценка противника слишком дорого обошлась нам в прошлом году. Проще перестраховаться и удлинить стволы противотанковой артиллерии, чем вновь оказаться в ситуации прошлого года, когда пехоте было нечем остановить танки. И когда против 600 танков третьей танковой группы действовал один 292-й артиллерийский полк с одной противотанковой батареей на пятидесяти километровом участке фронта. Сталин в упор уставился на меня. — Откуда у вас такие сведения? — У меня в отряде с самого его основания служат красноармейцы 128-й стрелковой дивизии и пограничники 107-го погранотряда, которые оборонялись напротив Сувалковского выступа. — Понятно, товарищ Соколов. Еще Суворов говорил, что за одного битого двух небитые дают. — Хорошо воюют. — Не жалуйся, товарищ Сталин. Мы учтем ваше мнение по поводу вероятного направления немецкого удара. Проведем дополнительный анализ ситуации выражение лица у него было недовольным о чем не приминул мне сказать судоплатов которого вы проводили из кабинета вместе со мной пономаренко сталина оставил в кабинете говорил же я тебе что лучше бы ты там сидел чем сам же вызвал а ты что догадаться не мог что не стоит тебе сюда летать я то начальству отказать не могу а теперь всех против себя восстановил и берия бурчит что ты его не поддержал, а теперь сам на тебя зуб поимел. А он-то чего? Он, что ли, дивизию в одну линию вытягивал? Гениев у нас в генштабе без него хватает. Он уже отвечал на этот вопрос. Других у нас нет. Используем те, кого имеем. Давай-ка на аэродром и перелетай ближе к линии фронта. Держи записку. Но на аэродроме меня уже ждал новый комиссар отряда, товарищ Федоренко по всей видимости, имеющий неограниченные полномочия от ЦШПД. На мой роток решили накинуть платок. Перелетели в район Тарапца, в Дашково. Дмитрий Иванович, вновь назначенный комиссар, все стремится меня разговорить А настроения никакого нет. Отвечать на его вопросы совсем не хочется. И менять что-либо в отряде я не рвусь. Ни к чему все это. Через несколько месяцев все эти распоряжения и указы отменят. Не выйдет из этого ничего хорошего. Крым это покажет. Но пока линию фронта не пересекли, я, естественно, ему ничего не говорил. О том, как устроена бригада, он узнает на месте. По прилету ознакомил его со своими приказами. Дмитрий Иванович, должности комиссар бригады в штатном расписании не существует. В тылу противника без единого начали делать нечего. Обязанности заместителя командира бригады по политической части исполняет Шостка Адам по партийной кличке Кузьмич, местный лесник и старый член КПБ ЗБ, подпольщик с огромным стажем. У меня к нему никаких претензий нет, поэтому предлагаю занять должность его заместителя. Вы в бригаде никого не знаете, вас тоже никто не знает. Вам предстоит делом и с оружием в руках доказать личному составу, что вы партизан, политработник, достойный войти в штаб бригады. Вас хотя бы пользоваться оружием обучили? Вы же абсолютно гражданский человек, а хотите вместе со мной планировать и проводить операции. Подпись под приказами ставить. А это совсем непростое занятие. Согласны? Значит, остаетесь в бригаде. Не согласны? Следующим бортом вылетаете обратно. В распоряжении ЦШПД. Я буду жаловаться? Кому и как? Да у меня есть приказ центрального штаба партизанского движения. Мы ему не подчиняемся. — Это гвардейская отдельная стрелковая бригада особого назначения НКВД. Мое руководство вас не назначало. — У вас есть подпись Судоплатова под приказом? — Нет. — А мы входим в состав войск особой группы при НКВД. Штатное расписание утверждалось наркомом. — Вы видите в нем свою должность? — Нет. — Принимайте решение, товарищ Федоренко. Могу предложить вам компромиссное решение. Поселим вас в отдельной землянке, на которой повесим табличку «Представитель Центрального штаба партизанского движения товарищ Федоренко Д.И. Если исполнять другие обязанности, вы не в состоянии». «Я на партийной работе, 22 года». «Это хорошо, но здесь требуются несколько иные навыки и умения. Здесь тыл противника, а не зал заседаний». Агитацию здесь ведут несколько иными методами, не по газетам и протоколам съездов, а с оружием в руках. не в этих условиях я, как командир бригады, требовал и буду требовать от всех полного и безоговорочного подчинения моим приказам, и это не обсуждается. Но есть указ Президиума Верховного Совета СССР, о введении института военных комиссаров во всех частях и соединениях РКК? Я за чужие ошибки отвечать не собираюсь. Бригада была сформирована до этого указа и вошла в состав НКВД как готовое боеспособное соединение. Ее штатное расписание утверждено уже после публикации Уонова. Я его менять ради вас не буду. Вам все понятно? — — С вами не все понятно. Это бонапартизм и маня величия? Отправляйте меня обратно. — Отправим, но пока посидите под арестом. — Это еще почему? — Мой бонапартизм подсказывает мне, что политработник, отказывающийся воевать с немцами, представляет опасность для бригады. Здесь воюют все. А кто не может воевать, тот работает на предприятиях и в хозяйствах. Бесплатно здесь никого не кормят. Арестованные тоже работают. зарабатывая себе на хлеб. Часовой. Услышав, что я зову Часового, Дмитрий Иванович побледнел, что-то залепетал. Но было уже поздно, я свое решение принял и уже его не изменю. Возможно, что это будет иметь последствия в дальнейшем, да и черт с ним. Ему предлагали несколько вариантов, как войти в отряд и занять достойное место. Не захотел. А держать возле себя стукача еще более опасное занятие, чем разыграть козыри прямо сейчас. В общем, прав был судоплатов, требуется сидеть на месте ровно и не дергаться. А я себя великим партизаном вообразил, дескать, прилечу, Лично Сталину скажу, что надо делать, и все потечет по-другому. Не вышло. Только сам себе лишнюю головную боль придумал. Не приспособлен я к этим условиям и условностям. Позволяю себе лишнего ляпнуть, да еще и на непонятном для местных жителей языке. По личному делу образования у меня никакое, чуть ли не цпш А словечки такие знают, что Пономаренко, а он не самый необразованный в ЦК партии, как-никак кандидат технических наук или даже доктор, точно не помню, переспрашивает, что я такую умную сказал. Короче, прокол на проколе. Больше я в Москву не ездец, иначе маленький пушистый северный зверек подберется. Сейчас я им нужен, но времена могут и поменяться, И тогда надобность во мне отпадет. В общем, после четырех дней отсутствия включился в работу. Основное занятие — почкование — отправляем специальные группы в места новой дислокации с целью подготовить их к размещению в более крупных подразделений В Рудницких лесах наша разведка встретилась с группой дяди Федора, передали ему продовольствие, новые батареи для рации и боеприпасы. Но дядя Федор отходит из неприветливого места. Найти общий язык с местным населением не удалось, и он отходит к вилейкам и Здесь необходимо дать некоторую историческую справку. Самоназвание Литва, Литовское княжество и Великое княжество Литовское, ВКЛ, к литовцам никакого отношения не имеет. Речь идет о литовско-русском государстве. Полоцком княжестве, где говорили на русском языке. Литвы жили западнее были данниками Полоцка, а немного позже были полностью завоеваны им. До конца XVII века государственным языком этого государства был русский язык. Затем его сменил польский, так как в Польше и Литве правили гедеминовичи, и они образовали речь посполитую. Ту самую, что простиралась от моря до моря. С 1386 года обоими государствами правили представители одной династии, поэтому удалось заключить такой союз и создать довольно большое королевство. Но еще в 1193 году папа римский Целестин III издал буллу о начале Ливонского крестового похода, За год до этого на землях Новгородского княжества была построена крепость Выборг, а 2 февраля 1207 года на завоеванных территориях было образовано теократическое княжество Терран-Мариана, входящее в состав Священно-Римской империи, но в 1215 году папа инокентий III провозгласил эти земли владением святого престола. На территориях Польши и Пруссии чуть позднее, в 1218 году, появляется Тевтонский орден, который совершил более ста набегов на соседние княжества Через 200 лет, в 1386 году, великий князь литовский Ягайло принял католичество, обручился с наследницей польского трона что привело к личной унии между Польшей и Великим Княжеством. Объединив усилия, объединенное войско Великого Княжества и Польского Королевства разбило войска ордена под Грюнвельдом. Написано правильно «Зеленое поле, а не зеленый лес». 15 июля 1410 года, после этого священный орден быстро покатился к своему упадку. В его столицу, Мариенбург, в 1457 году была перенесена столица Речи Посполитой, а через девять лет орден признал себя воссталом польского короля. Так что литовцы — это жмудь, восстальная территория, служившая разменной картой во взаимоотношениях ВКЛ с обоими католическими орденами. Но периодически на этой земле вспыхвали восстания против власти орденов, а население было либо православным, либо язычниками. Католичество здесь насадили позже, уже после разгрома обоих орденов, сами властители ВКЛ и Польши. А государством его сделали немцы в 1918 году, так как после разделов Речи Посполитой, вся ее территория была разделена между Россией, Германией и Австро-Венгрией. По отношению польско-белорусской части Великого княжества Литовского, у жмудей литовцев были огромные и необоснованные претензии, часть из которых была удовлетворена Верховным Советом СССР и в состав Литвы, передали бывшую Латгалию с двумя крупнейшими городами Ковна и Вильна, которые были немедленно переименованы в Каунас и Вильнюс. После захвата этих территорий Германией, немцы, которые причислили литовцев, латышей, эстонцев к разряду родственных немцам народов, еще несколько районов республики перекочевали, состав особого округа Литва. Ну, а аппетит приходит во время еды, поэтому местный национализм зацвел и запах. К этому прибавился антисемитизм, так как в этих районах было довольно много евреев. Еврейские погромы в Литве начались уже 22 июня, так что на той стороне железной дороги Было несколько сложнее организовать постоянные базы, особенно учитывая то обстоятельство, что немцы особо не разбирались, кто поддерживает, а кто нет партизан. Карательные акции проводились с одинаковым количеством заложников, десять к одному. А когда в апреле дядя Федор провел ликвидацию гепиц комиссара Йозефа фон Бека и начальника жандармерии Вальтера Груля, то за трех офицеров было расстреляно более трех тысяч человек, то есть тысяча к одному. Правда, и в этом случае пострадали в основном поляки и белорусы. Своих второй шутсманшафт батальон постарался от этого отгородить. Не полностью, так как кроме них там действовала и рота немецкой жандармерии, которая хватала все без разбора. Но приказ есть приказ. Приступили к созданию базы на этой территории. Тем более, что через пять суток закончился срок ареста несостоявшегося комиссара бригады. Несмотря на созданное особым отделом дело, я не стал привлекать его к суду военного трибунала на месте, в основном, чтобы не ссориться с Пономаренко. Прибыл самолет из центра, И отправили его в Москву вместе с делом. Пусть там разбираются. В результате от командования бригады меня отстранили с оговоркой до выяснения обстоятельств Рылом не вышел, наверное. Передал командование Алексею Иванову, прилетевшему из Москвы. А сам отправился выполнять взятое на себя обязательство по нанесению потерь противнику. Судоплатов приказал заняться непосредственно боевой деятельностью и активизировать работу боевых групп. Сменил мне позывной и в составе усиленного взвода перебросил за Неман в Августовский лес. Так даже проще, потому что деятельность командира партизанской бригады в основном состоит из чисто хозяйственных дел. С самого утра принимаешь донесения — Даешь распоряжение по вопросам снабжения и производства. На все остальное практически не хватает времени. Разрабатывают операции штаб и командиры группы батареонов, а ты только выслушиваешь их соображения, да обеспечиваешь их требуемым количеством транспорта, боеприпасов и вооружений. Куча бумажек, куча вопросов. И больше ни на что времени не хватает, ну, кроме разбора разведдонесений. Плюс отчеты и составление шифровок. В общем, на свое значительное понижение в должности я среагировал достаточно адекватно. быт начал заедать. А это возможность начать все заново на новом месте, правда, в значительно более сложных условиях. Переправились еще по льду, выбрав снежную ночь в районе между Мельниками и Шабанами. Это совсем недалеко от тех мест, где находился лагерь школы. Нагружены все были, очень тяжело. Впереди весна, поэтому снабжаться со старых баз будет невозможно. Командование интересует перевозки по дороге сувалки Гродно и перенос действий на территорию противника. Сейчас, в двадцать первом веке, на этих местах девственный лес, красотища. А вот тогда Сувалкинский выступ мало заселенным районом не считался. Хуторов, что грязи, да еще на всех сидят только немцы. Даже поляков они оттуда выселили, еще в тридцать девятом. С питанием и проживанием могут возникнуть некоторые проблемы. Так что основную базу сделан на своей территории не переходя старую границу. Южнее пущи несколько деревень. В одной из них есть сезняки. Ну, а там начнем бить тропу на ту сторону, в прусию В лесу довольно много снега, уже хрупкого и громкого. Землянки пока не роем, ночуем в шалашах, наблюдаем за бывшей границей. Дело привычно. Лишь через четыре дня сезняки оставили у километрового столба небольшую записку — Помочь они мало чем могут. В горках на бывшем погранпосту около двадцати полицаев. В горочках еще десять, выставленных там после того, как здесь прошло, две роты наших лыжников два месяца назад. Благо, что от Немана отошли недалеко. На той стороне группу ожидал один из батальонов. Погранпост атаковали ночью так как от местных мы знали, что эти ребята поучаствовали в уничтожении трех местечек. то пощады никому не было. Но задание центра было не выполнено. Августовский лес для постоянной дислокации абсолютно не подходит. Там слишком много дорог. Прямые просеки пересекают весь массив, для его на небольшие участки. Мы провели картографирование трех участков и отправили в Москву несколько захваченных, крупным из карт. Те карты, которыми пользовались в СССР, безнадежно устарели. По нашим сведениям и по немецким картам была проведена корректура имеющихся, что, скорее всего, пригодится при начале наступления, до которого, ой, как не скоро. На единственном месте, где теоретически можно было создать базу, заложили небольшой замаскированный бункер. Выслали разведку в гражданской форме одежды, просмотреть ближайших к базе места, а заодно выяснить у святников, как можно добыть ауссвайсы для этой местности. Сам я отошел вместе с батальоном на правый берег, и несколько недель мы готовили там переправочные средства, так как лед вот-вот сойдет, а требуется поддерживать остающихся на базе людей». База отлично прошла проверку. Немцы и полицаи прочесали лес, но бункер не обнаружили. По готовности переправы перебросили туда еще шесть человек, которые разместились уже в новом месте, северо-западнее, и взяли под наблюдение еще две дороги. И только третья группа сумела добраться до точки, откуда можно было видеть железку. Благо, что немцы сами расчистили ее с обеих сторон, так, чтобы на сто метров можно было видеть, кто и что. Охраняли эту дорогу очень серьезно. В общем, проводились более полутора месяцев, но три закладки с тремя небольшими гарнизонами сумели создать. Благо, что остальная боевая часть бригады старательно шумела в других местах, отвлекая немцев и полицаев от этой операции.